Глава 18. По тонкому льду. Безумие. Этого не может быть. Хотела закричать я, но вдруг поняла, что может. Тот, кто ради власти принес в жертву новорождённую дочь, способен на все. Но я до последнего считала Ингаска чудовищем, а не фанатиком. Пойти на такое? Отдать свое тело призраку? Неужели он не понимает, что нечисть не щадит никого, она лжет, наполняя душу ядовитыми словами и несбыточными обещаниями, манипулирует, подталкивая к неизбежному страху, а после пожирает тех, кто отыграл свою роль в ее коварных планах? Ингаска не жилец, такой же мертвец, как проклятая королева и ее безумный брат. Ему уже никогда не вырваться из этого плена. Земля под ногами вновь содрогнулась, и по лабиринту пронесся раскатистый рев, усиленный гулким эхом и магией. Нечисть наступала, и меня захлестнуло отчаяние. Я прислонилась к стене, бессильно сползая на пол. Млада с Баженой тут же рванули ко мне. Они не слышали слов смерти и испугались, что меня накрыло откатом. «Нет, бегите дальше!» «Я догоню», — ответила, постучав себя ладонью по виску. Так маги обозначали телепатические разговоры. Жрицы сразу поняли меня, но не ушли, упрямо поджав губы. А через миг рядом закружил хоровод алых листьев, и появилась Джайна. «Как он выбрался?» — воскликнула. «Печати Софии!» «Тело мертвого генерала до сих пор находится в ледяном гробу». «Но дух обрел временное вместилище», — пояснила смерть. «Мы должны что-то сделать. Должны!» — Прохрипела, словно в трансе. Мысли путались, грудь сдавила тисками, и сердце колотилось в рваном ритме, то замирая от страха, то срываясь в лютый голоб. Тиль сейчас в гуще событий, с ним ничтожно мало людей. Такой горсткой можно лишь удерживать купол, пока не подоспеют драконы и теневая гвардия, но не сражаться с мертвым генералом. «Где гвардия?» Я до боли сжала кулаки и рывком поднялась на ноги. «У меня нет права на слабость». «Солдаты Совета не дают им перейти через полуночницу», — ответила Джайна. «Больше она ничего не сказала». но в золотых глазах плескались отголоски мрачного будущего. Пока не началась охота и нечисть не превратила в пепел хотя бы одно поселение, гвардейцы темного императора не могут нарушить договор и вторгнуться к нам, вопреки решению совета. Их просто убьет откатом. Но я не намерена ждать, пока погибнет столько людей. «Ты просила меня выжить!» — криво усмехнулась. «Я попытаюсь!» но не здесь». «Холь да!» «Нет, не перебивай!» Я сорвалась на крик, но он утонул в новом раскате магических ударов. Нечисть била все сильнее, и если у лабиринта стражи были шансы выстоять вопреки стараниям Марка, то у обычных убежищ ни единого. Ты спрашивала, «Хочу ли я жить?» «Да». Безумно хочу, но мне не нужна жизнь, размененная на тысячи смертей. Продолжила, едва шум и надолго стих. Тебе было интересно, что изменится, если я умру? Но что изменится, если я останусь здесь? Марк сделала свой ход. Мы на грани катастрофы, но у меня есть план. Я намерена нанести ответный удар. «Ваше Высочество!» «Мы поддержим вас, что бы вы ни задумали!» В глазах Млады застыла решимость, и сестра поддержала ее. Их преданность тронула. Но не успела я сказать, что это лишь мой бой, как из-за поворота неожиданно вышли три белые волчицы. Они чувствовали наступающую беду и собирались присоединиться к тем, кто сейчас сражался с нечистью. «Я уведу нечисть!» — произнесла. глядя в золотые глаза Джайны. «Знаю, ты не можешь помочь в открытую, но очень прошу направить драконов-тангары мне навстречу». Смерть лишь тяжело вздохнула. «Безумное решение, знаю», — продолжила, — «но выбора нет. Если волки помогут, наши шансы увеличатся». Звери подошли ко мне и склонили головы в немом согласии. Теперь, когда я стала стражницей зимы, Они понимали меня даже без дара анимагии. Купол еще не пал. Мертвая королева бьет по нему, не переставая, а Марк атакует поселение. Но если он использует ударную волну слишком близко к границе, печати выпьют его магию, и щиты Софии усилятся. Пояснила. Я хочу перетянуть внимание на себя, чтобы твари перестали крушить город и помчались за мной. но если побегу одна, меня сразу поймают. Нужно запутать следы. Перевела взгляд на волчиц. Я разделю магию и вплету в их ауры немного силы. А млада с баженой накроют нас подвижными щитами. Будем пробиваться к границе, но в разнобой. «Я помогу», — неожиданно произнесла Джайна. «Вечные правила не позволяют мне сделать много». Но когда нечисть заметит вас, я ненадолго скрою следы, чтобы выгадать время, а затем поведу драконов Тангары вам навстречу. Дыхание перехватило. Меня переполняли эмоции, но время поджимало, а слова казались лишними. Я поклонилась и прошептала «Никогда этого не забуду». Смерть не ответила, просто исчезла, а я принялась за работу. колдовала прямо в коридоре, оплетая волчиц защитной магией и силой холодной крови, чтобы Марк наверняка заглотил наживку. Заклинание использовала самые простые. Мощные арканы слишком приметны и станут для нечисти настоящим маяком, а нам нужно только привлечь внимание и тут же затеряться. «Наша цель — граница с Темной Империей», — пояснила. призывая иллюзорную карту. Снежные волки легко сольются с метелью. мертвым придется приложить немало усилий, чтобы напасть на их след. А я буду управлять защитными арканами, усиливая или, наоборот, ослабляя их, чтобы враг не соскочил с крючка, удерживая внимание, но не позволяя подойти слишком близко. Перебраться на тот берег вряд ли получится, «Единственный мост контролируют маги совета, а нечисть расколола лед над полуночницей. Но возле подножия драконьего хребта река теряет губительную силу, поэтому мчимся к нему». Волки вновь опустили морды, а младость поженой согласно закивали. «Я не хотела, чтобы жрицы убегали вместе со мной. Слишком рискованно. Здесь у них больше шансов уцелеть». но их глаза светились решимостью, а я слишком хорошо знала этот взгляд. Спорить бесполезно. Они все равно последуют за мной, вопреки приказам и запретам. Я, Млада и Божена, будем пробиваться здесь. Волчицам остаются эти тропы. Проложила маршрут, и в этот же миг лабиринт снова задрожал от чудовищного удара. Времени почти не осталось. «Нечисть бьет с равными промежутками, но сразу по всем целям», — пояснила, увлекая всех к выходу. «Веерное плетение срабатывает примерно раз в шесть минут. Дождемся следующего удара и тут же выскочим из лабиринта. Если нас накроет волной, шансов уцелеть нет. Но я не зря засекла время. В промежутке между атаками успеем приблизиться к границе с проклятым лесом и разбежаться разными тропами. Главное — продержаться до появления тангары. Аура страха, растекающаяся по лабиринту и окрестностям, становилась все сильнее. Я чувствовала ее каждой клеточкой тела, но ярость и желание любой ценой увести нечисть подальше от города придавало сил. До выхода добрались быстро. У потайной двери дежурили четверо стражей, Увидев нас, они удивились, но когда я сняла маску, их лица помрачнели. Маги сразу поняли, что я задумала. «Ваше Высочество, убежища не выстоят!» Перебила высокого темноволосого мужчину со шрамом на щеке. Судя по нашивке на плече, он был главным в группе. «Я уведу нечисть к подножию драконьего хребта. Открывайте проход сразу после новой ударной волны!» «Мы идем с вами», — припечатал страж. Он понимал, что для города это и впрямь единственный шанс уцелеть. «Грег, остаешься здесь и следишь за входом», обратился к самому молодому магу и, подав знак остальным, направился к выходу. Мы последовали за ним. Мы последовали за ними. Ожидание стало невыносимым, вытеснив даже страх. Я растворилась в свисте ветра и отголосках сражения. Знала только одно. Охота еще не началась, но многие твари уже просочились сквозь купол впереди роя и сейчас сражаются с туманными стражами. Они услышат меня не сразу, зато Марк и королева среагируют моментально. Я отвлеку их, спасая убежище от обрушения и давая Тилю и остальным шанс уничтожить ближайших врагов. А дальше, если повезет, появится тангара. Об остальном старалась не думать, и прежде чем на Лоеву обрушился новый удар, призвала арбалет и закрепила на бедре колчан с болтами и боевыми артефактами. Теперь я готова. И да пребудет с нами стихия. Глубокий вдох, гулки, удары сердца. и ускользающей вечность секунды. Я больше не боялась, только вспомнила сапфировые глаза Тиля и тепло его объятий. «Спасибо, что стал моим якорем», — мысленно прошептала, словно наяву ощутив, как губы дракона вновь касаются моих. «Благодаря тебе мне есть ради кого жить и возвращаться». На лабиринт обрушился новый удар, и стены задрожали от чудовищной ярости и мощи. На нижних ярусах волна размывалась из-за защитных плетений, но теперь я отчетливо слышала в отголосках вражеских заклинаний силу рода. Марк подчинил королевский источник магии, древнейшую реликвию, с помощью которой моя семья тысячелетиями защищала границы от нечисти. Злость вспыхнула с новой силой, но вместе с ней пришла и абсолютно безумная идея. «Скоро я лишу тебя всего, брат мой!» — беззвучно произнесла и крепче сжала арбалет. Едва развеялись всполухи атакующего плетения, стража открыла потайной лаз. Первым выскочил командир, убедившись, что вокруг чисто, Он подал нам знак, и мы понеслись, что есть силы, с каждой секундой удаляясь от штаба. «Джайна!» — мысленно закричала, призывая Дар. «Разбегайтесь!» — смерть отозвалась моментально, и когда волки рванули в разные стороны, активировала защитный аркан, скрывая нас от поисковых плетений мертвой вьюги. Наши следы растворились в белоснежном мареве метели и багряных отблесках угасающего заката. Но за миг до этого я услышала полной ненависти рев. Мёртвый генерал засек свою добычу. Охота началась. Дар неожиданно встрепенулся, сообщая о приближающейся нечисти. Вокруг штаба немало тварей, и прежде чем Джайна пришла на помощь, нас заметила стая вурдалаков. «На нас мчат семеро немертвых!» — воскликнула. Но стража почуяла их и без меня. Не сбавляя скорости, они сняли арбалеты, и едва из-за деревьев показалась первая тварь, мы, не сговариваясь, разрядили оружие. Болты хлынули дождем, вонзаясь в тела монстров и взрываясь цепочкой шаровых молний. Нам потребовалось десять секунд, чтобы уложить всех. Но рев умирающих вордалаков услышали другие. Стрыги, зомби, упыри. Все, кто рыскал поблизости, поджидая, пока дикая охота обрушит защитный купол над Лойвой, сейчас неслись прямо на нас. «Уходим влево!» — скомандовала, спешно сканируя дорогу. «Быстрее! Ещё быстрее!» Мы летели, сломя голову, петляя между деревьями, словно бешеные зайцы, а позади ревели одуревшие от голода твари. Плетение Джайны вошло в полную силу. Мы оторвались, но едва подберемся к куполу, придется вновь подать Марку сигнал. Я должна спровоцировать его до того, как станем недосягаемы для ударной волны мертвого генерала. «Помоги мне!» Во имя всего, что ты сделала для победы над немертвыми, помоги мне! Мысленно взмолилась, сосредоточившись на кулоне Софии. Я собиралась использовать ее силу, чтобы перехватить управление над фамильным источником. После совершеннолетия его магия и так должна подчиниться мне. Я единственная законная наследница. Сердце льда мое по праву крови. И рождение. Но Марк воспользовался лазейкой и при поддержке совета стал магическим регентом. Теперь рассудить нас может только стихия. Мне придется бросить вызов Ингаску и доказать, что я сильнее. Клятва стража подарила мне такой шанс, и не нужно ждать совершеннолетия. Надо лишь выдержать удар всего один. Но бить будет уже не брат. а мертвый генерал, и без поддержки магии Софии мне не вышить. Помоги защитить то, ради чего ты так отчаянно сражалась. Вновь взмолилась я. А через миг дар затрепетал раненой птицей. Нас окружала нечисть. Кольцо стремительно сужалось. Купол над проклятым лесом дрожал все сильней, а со стороны трилистника приближалась другая беда. Мёртвый генерал лично встал на мой след. Я усилила заклинание, оплетающее одну из волчиц, а затем подкинула немного магии еще двум, хотела запутать следы и выгадать время. «Направо!» — скомандовала. Благодаря моему дару мы избежали столкновения со стрыгами, но практически сразу напоролись на гулей. Твари выскочили из чаще, прямо перед нами. Я не успевала среагировать, Но стражи рванули вперед, закрыли нас и молниеносно сменили арбалеты на клинки. Они двигались легко и быстро, словно ветер, а белые плащи и зачарованные маски сделали их неотличимыми от духов зимы. Они сливались с метелью, скользя в ее объятиях и сея вокруг смерть. Лишь отблизки мечей и кровавые рощерки на снегу позволяли проследить их путь. Но даже мастерство не спасало от натиска не Тварей слишком много, и, если не поспешим, станет еще больше. Из-за деревьев с ревом вылетела стрыга. Вскинув арбалет разрядила его в грудь чудовища. Болт пробил ее с хрустом и мерзким чавканьем, но нечисть не погибла. Лишь отлетела назад и забилась на земле. пытаясь выдрать стрелу и подняться на лапы. «Живучая тварь!» «Щит!» — скомандовала, быстро меняя обычные болты на зачарованные. Хотела, чтобы младость Боженой прикрыли меня, но они со всей дури приложили стрыгу куполом, впечатывая в заледенелую землю и перемалывая ее в кровавый месиво. «Тоже вариант?» Убедившись, что нечисть окончательно сдохла, я развернулась и поймала на прицел скопление гулей. Цепная молния сработала безотказно, и едва мой болт пробил голову первого монстра, заклинание убило еще двоих. Стража в это время добило оставшихся немертвых, и мы вновь помчались к лесу. Нельзя задерживаться на месте. До следующей верной атаки осталось меньше двух минут, а магия жриц привлекает монстров так же, как и моя сила. Если промедлим хоть немного, нас снова возьмут в кольцо. Сердце стучало к его удары отдавались в ушах и в груди все горело. Морозный воздух обжигал легкие. Я задыхалась от напряжения и дикой погони. Мы неслись, не разбирая дороги. Практически вслепую, ориентируясь на магию и зеленоватые ауры тварей. А время утекало, как песок сквозь пальцы, и оставшиеся секунды обрушивались на наши головы отравленными стрелами. Далеко, до границы с проклятым лесом, еще слишком далеко, а купол Софии и ее магия — моя единственная надежда. Мне нужны вампирские руны. способный ослабить удар мертвого генерала. Быстрее, еще быстрее. Я уже не бежала. Летела над землей, обгоняя ветер и смерть. А мертвый генерал неотступно шел по моему следу. Волчицы задержали его лишь на миг. Проклятие. «Налево!» Прохрипела, обходя одуревшую от голода банши. И в этот же миг земля под ногами задрожала от чудовищного раската. Рой мертвых душ вошел в полную силу. Купол трещал по швам, и над лесом гулким эхом разлетался жуткий цокот копыт. «Цок-ток-ток! Ток. Дикая охота идет за тобой!» Дурацкая считалочка прогремела в мыслях, как приговор. «Цок-ток-ток!» ток. Мертвая королева вступает в бой. Сок! Рар! Яростный рев разбил закат на кровавые осколки, сливаясь с грохотом рушащегося купола и эхом приближающейся охоты. Дикий, оглушительный, спасительный. Генерал Тангара и его драконы также вступили в бой. Я пока не видела их. Кроны заснеженных елей уходили ввысь, скрывая небеса, но по округе эхом разлеталось гулкое рычание. Мое замершее от отчаяния сердце вновь сорвалось в пляс, разгоняя по телу злость и предвкушение. — Еще повоюем, брат! — быстрее! — воскликнула, набирая скорость и продолжая сумасшедший забег. Мечесть на миг остолбенела. Никто не ожидал появления драконов. Они ворвались в гущу сражения с мертоносным клином, вспарывая оборону тварей, как прогнившую ткань, перетягивая внимание мертвой королевы на себя и даря мне спасительные секунды. Пока бой шел по ту сторону полуночницы. Отряд генерала еще не успел перебраться через реку. Для начала им нужно обезвредить стрелковой башни. защищающий границу королевства от крылатых существ. Тогда драконы смогут сражаться в зверином обличье. Я возлагала на Тангару большие надежды — в его власти вырубить защиту. К тому же, во время войны и дикой охоты слово генерала может перебить приказ Совета. Если Титан пересечет границу и подаст сигнал теневым драконам, они тут же подоспеют на помощь. а я в это время успею перехватить контроль над фамильным источником. Еще немного. Я уже чувствовала магию печатей, и птицей летела вперед. А драконы рвали мертвецов на части, сжигая их проклятые души в ледяном пламени. С каждой секундой рев чудовищ становился все громче. Они сражались отчаянно и зло. Но без мёртвых всадников им не выстоять против войска ледяного титана. Возможно, нам удастся остановить охоту. Только дар настойчиво предупреждал о чудовищной опасности. Мёртвого генерала не испугали драконы. Он шел по моему следу и догонял. Я чувствовала спиной его леденящее душу дыхание. Он готовился нанести новый удар. Впереди уже маячили отблески зачарованного купола, но они еще слишком далеко. Мне придется принять бой здесь, не надеясь на магию печатей. «Помоги мне, умоляю!» прохрипела, сжимая спасительный кулон и отсчитывая последние секунды. «Встаньте за мной!» Воскликнула. резко притормозив и развернувшись. «Не применяйте магию! Не вмешивайтесь, но прикрывайте тылы!» Стражи и жрицы не спорили, исполнили приказ. А через миг из-за деревьев выскочили и волки. Они поняли, что план провалился, и вернулись, намереваясь защитить меня. Очень вовремя. К нам со всех сторон мчалась мелкая нечисть. но меня интересовал только мертвый генерал. Безумный план. Я ни в чем не была уверена. Меня вела лишь злость и безысходность, но отступать некуда. Кулон неожиданно раскалился, отвечая на мой зов. Но не успела я призвать дар, как позади раздался оглушительный рев, и сердце застучало в бешеном ритме. Я узнала Тиля. «Нет!» — закричала. Едва над нами стрелой пролетела белоснежная тень. Дракон несся прямо на идущего по моему следу генерала. «Нет, остановись!» Я попыталась использовать магию пары, только вместо Тиля в мысли ворвалась Джайна. «С ума сошла! Беги! Немедленно!» «Нет, Тиль! Поздно!» Со стороны леса сработали стрелковые башни, и сердце пропустило удар, когда увидело летящие в дракона магические копии. Но в последний миг он успел совершить немыслимый вираж, уворачиваясь от смертоносного плетения, а затем ударил по нечисти ледяным пламенем. — Хольда, беги! — крик Джайны оглушил, сливаясь с рычанием монстров. Нас снова окружили, но в моей крови все еще плескалась магия Софии. Терять уже нечего, меня все равно засекли. «Элгейн Севейра! Эйн Арколес!» — воскликнула, оглушив заклинанием выскочившую стрыку. Она взвыла и кулем рухнула на землю, на глазах превращаясь в ледяную статую, а я ударила последующей цели. помогая остальным отбиться. Справились быстро. И как только последняя тварь упала замертво, вновь понеслись к куполу. Лишь на миг успела бросить взгляд на Тиля. Он все еще кружил над лесом, отвлекая мертвого генерала и уклоняясь от ударов сторожевых башен. «Тангаара работает над защитой. Сейчас вырубит ее!» Вновь услышала голос Джайны. «Бегите вдоль купола к полуночнице. Магия Титана вновь заморозила реку. У вас есть шанс перебраться на ту сторону». Надежда вспыхнула с новой силой, и я понеслась, что есть мочи. Дар уже не звенел, он гремел, оглушая непрерывными всполохами. А я петляла, как сумасшедшая, но обойти всех тварей не представлялось возможным. «Беги!» Время разбилось на осколки, а мир сузился до заснеженной тропы и бесконечной череды сражений. «Бей!» Нечисть продолжала наступать. Чем ближе купол, тем больше ее становилось. Мы с боем выгрызали каждый шаг, отстаивая свое право на жизнь и окрашивая снег кровью поверженных чудовищ. «Колдуй!» Магия Софии разлеталась над проклятым лесом, сливаясь с моим даром и усиливая печати. Купол все еще дрожал, но чем дольше мы сражались, тем меньше трещин становилось на его поверхности. Даже цокот призрачных копыт стих, растворившись в яростном рычании драконов. У нас появился шанс. Но внезапно печать истинной пары вспыхнула и руку обожгло болью. Я с ужасом заметила, как Тиль стремительно падает. Его все же задело ледяным шипом. Нет. Умоляю, нет. Дыхание перехватило. Забыв обо всем, я призвала дар и сосредоточилась на истинной связи, вливая в печати магию. Не знаю, на что надеялась. Но сила хлынула рекой, и за секунду до падения Тиль сумел вновь расправить крылья и начал набирать высоту. А через миг над лесом пролетела магическая волна, и башни вспыхнули в последний раз. Тангарра вырубил проклятую защиту. Сбоку раздался рев, свист болтов и звон клинков. Бой продолжался. Неожиданно услышала голос Рауда. Он, Гарут и еще пять стражей пробились ко мне. Ваше высочество. «В вашу сторону движутся солдаты Марка!» — ошарашил оборотень. «Проклятие! Я совсем забыла, что нечисть — не единственная наша проблема!» Темная гвардия уже зачистила берег. Рыцарь рванул вперед, ловким ударом отсекая голову очередному вурдалаку. «Отступаем к полуночнице!» «Магия Титана заморозила ее! Нужно срочно перейти на другой берег!» пока не столкнулись с приспешниками Ингаско. Легко сказать, я сбилась со счета, сколько тварей мы уничтожили и как долго сражаемся. Поток нечисти казался бесконечным, и на место одной твари приходила дюжина новых. Но вдруг прямо над нами раздался рев. Тиля узнала сразу. Он спикировал первым, ударяя по уцелевшим монстрам с зачарованным пламенем. Стая вордалаков мгновенно заледенела, а вместе с ними вечным льдом покрылась земля и деревья. Остальные немертвые застыли в растерянности. Но на помощь пришел еще один дракон, а потом еще и еще. Благодаря вмешательству тангары стражи смело перекидывались в звериную форму, не опасаясь, что по ним ударят магические башни. А с другой стороны, к нам с боем пробивались воины темной империи. Только дар вновь зазвенел раненой птицей. Мертвый генерал где-то рядом, невидимый, полный сокрушительной силы. Он вновь стал на мой след. И если ударит верным плетением, могут пострадать драконы. Я не успею защитить их. Наоборот. Стану еще большей угрозой. Чтобы использовать магию Софии, мне нужно чистое небо над головой и пространство для маневра. «Отступаем к полуночнице! Живо!» — воскликнула. И снова бег. Последний рывок. Нечисти стало меньше в разы, а с одинокими тварями прекрасно справлялись волки. Но с каждой секундой магия мертвого генерала становилась мощнее. Он продолжал опустошать сердце льда. Его сила растекалась вокруг, оплетая нас ядовитыми щупальцами и заставляя мчаться еще быстрее. Вдруг вдали заискрилась ледяная гладь. Мы добрались. Волки первыми запрыгнули на лед, проверяя его на прочность и скользя к другому берегу. Я последовала за ними. Двигалась быстро, но осторожно, сохраняя дистанцию. Но когда я добралась до середины, воздух неистово завибрировал от чужой магии. Мертвый генерал призвал верное плетение, и мне ничего не оставалось, как принять бой. Миг, один удар сердца и оглушительная боль, сливающаяся со всполохами ледяной магии. Стихия сошла с ума. Она бурлила и пылала, выжигая мое тело изнутри. А магия Софии лилась штормовым потоком, оплетая нас защитным коконом и не позволяя плетением генерала забрать наши души. Пытка казалась бесконечной. Я отчаянно цеплялась за ускользающие образы. Тиль, мать и отец, мои верные стражи и союзники, жители Лоевы и других городов. Те, кого я никогда не видела, но так сильно хотела спасти. Они стали моей целью, опорой, не позволяющей упасть и склонить колени перед могущественным немертвым. Люди, простые смертные, которых нечисть считала пищей, стали моей силой. И едва первая волна боли схлынула, я вцепилась за ускользающие всполохи родного источника. перехватывая управление и отрезая Марка от сердца льда. «Ты никогда не получишь истинную силу королей!» Прошипела, нанося последний удар.